Тамара вся вздребезгинулась и чутко стала прислушиваться. В ту же минуту до нашего берега слабо нанеслись встревоженные голоса, возгласы и крики турок на мельнице. Раздались ещё два-три выстрела и пошла пальба, сначала редкая, потом всё чаще и чаще. Влево, на выдающемся возвышенном пункте турецкого берега Ярко вспыхнула вдруг большим пламенем сигнальная веха. Издалеча с восточной стороны от села Вардар уже доносятся звуки сигнальных рожков в турецком лагере. Поднялась общая тревога. Прибрежные турецкие позиции на кручах по обе стороны Текир-Дере вскоре засверкали бегучими, учащенными вспышками выстрелов. Точно огненные змейки или зигзаги молний судорожно перебегали там с места на место, то справа, то слева, и выше, и ниже. По поверхности Дуная был открыт усиленный ружейный огонь, и звуки турецких выстрелов раздавались мелкой непрерывной дробью. В это время на облачном горизонте засиял первый просвет утренней зари. Тёмная поверхность реки стала мало-помалу светлеть, а вместе с тем начали проясняться и очертания противоположного берега. Это был первый момент борьбы ночной тьмы с утренним светом, когда в природе только что начинают неясно и несколько фантастически вырисовываться общие очертания наиболее крупных предметов. Но уже при этом смутном освещении На белесоватой поверхности реки сделали заметными черные точки и черточки отдельных понтонов. Чуть только они выяснились, как в небе вспыхнула точно молния, и вслед за тем гулка прокатился по воде красивый звук первого артиллерийского выстрела. То была турецкая пушка, и граната, направленная с батареи, прикрывавшей город Систово, шлёпнулась в воду среди пантонов, подняв целый фонтан брызг. Вместе с этим оружейный огонь противника, по мере того, как цели очерчивались всё более и яснее, становился сильнее и метче. К первому орудию вскоре присоединились и три другие с батареи, находившейся на восточных высотах близ Вардарского лагеря. Таким образом, огонь сделался перекрёстным, и на пантонах люди стали нести довольно чувствительные потери. Но вот и на нашей стороне, вправо от того места, где стояла Тамара, вдруг треснул звучный удар первого выстрела. Девушка даже вся вздрогнула от неожиданности. Через несколько секунд второй удар, затем третий. А там уже пошла и пошла мерная канонада нескольких девятифунтовых батарей, поставленных по обе стороны лиска у опушки на самом берегу неизменности. Между тем рассветало всё более, так что можно было уже различать не только очертания отдельных предметов, но и их краски. Ещё в первом рейсе, происходившем благодаря потёмкам в наилучших условиях, относительно турецкого огня оказались уже весьма серьёзные потери. А с рассветом несколько пантонов положительно изрешетило пулями, так что некоторые из них вместе с людьми пошли ко дну. Немало доставалось от огня и людям. С того места, где стояла Тамара, ей теперь вполне было видно, как на каком-нибудь пантоне избранным целью того или другого отделения турецких стрелков, начинали падать наши солдаты. При рассвете, все более и более вступавшем в свои права, это в особенности было заметно по штыкам. Чистокол их бодро и прямо торчит над головами сидящих людей. Но вот, случайно попадает понтон под сосредоточенный огонь, и штыки начинают все более склоняться к низу, редеть, падать. Вместе с ними склоняются и падают люди. То ничком вовнутрь понтона, то навзничь, опрокидываясь в воду. И вот на понтоне пусто. Виднеются только сидящие фигурки каких-нибудь двух-трёх гребцов, но и те одна за другой никнут и падают вниз.